Гаргулей. Ада Алиферцева. 2020 год. Глава 1 Как я люблю. «Она зовет тебя, Алл!» — голос подвел Джима. «Вообще-то она твоя девушка, кажется, а?» — возмутился Алекс. «Тебя зовет!» «Ладно, что так нервничать? Иду, иду!» Ему просто жалко было смотреть на друга, зеленоватого от усталости и нервов. Никто еще от простого гриппа не... То есть, ладно, иду. Как он не любил, просто не переносил новую девушку Джима. Вредная, капризная, только изводила его, пользуясь его же добротой. Вот угораздило друга в такую вляпаться. Даром, что красивая, и то на вкус и цвет. На его, Алекса, взгляд слишком худая, бледная, с волосами, крашенными в модно-металлический, будто седой цвет, вечно закутанная в черное, возомнила себя готом. Конечно, из-за нее Джим стал меньше времени уделять старым друзьям. Ребят сто лет не видел. Теперь видите ли, температурит она. А приятно Джиму, что любимая зовет в бреду не его самого, ни родителей, друзей, хотя их у нее точно нет, а его друга, Алекса. С чего бы? В спальне на скомканной постели Милена, растрепанная с горячечным румянцем пересохшими губами. Что-то шепнув, Джим спешит поменять ей тряпку на лбу, смоченную в холодной воде с уксусом. Уколы почти не помогают. Второй день Джим не отходит от нее, так что друг совсем ее потерял. «Ал! алекс вскрикивает она, будто в кошмарном сне. «Тут я! Привет!» «Пришел!» – приоткрывает глаза, слабо улыбается. «Так ждала! Чем тебе помочь?» «Убей его! Убей, пожалуйста!» «Кого?» ал внутренне взмолился, чтобы она не додумалась назвать имя друга. «Пусть ляпнет про бабайку!» «Дисмана!» Она смотрела на него безумными глазами. «Кого?» «Убей, пожалуйста! Спаси меня!» Она расплакалась. «Я не... не понимаю. Никогда не слышал». Алекс заметил, что друг со вздохом качнул головой. «Ты знаешь?» «Это ее опекун», — с неохотой произнес Джим. «Был. Не волнуйся, он уже умер». «Нет!» — вздрогнула больная. «Он тут! Не смогла! Все зря!» Теперь Алекс понял, почему девушка вызывала именно к нему. В конце концов, он офицер полиции, местный герой. Его и по телевизору много раз показывали. Вон старушки до сих пор просят приструнить соседей, а девочки котов снять с дерева. «Ладно», — слышал Алекс, что больным лучше не перечить, хотя против своих принципов тоже не пойдешь. «Я его арестую». И сработало профессиональное любопытство. Вдруг, чем там кто не шутит, она знает о старых висяках Только вот за что. «Пытал меня, мучил» схлипнула она. «Долго, очень долго! Я так надеялась на тебя!» Кивнув вдругу Джим оттянул ворот ее рубашки, похожей на монашеское одеяние. На шее уродливый криво зашитый рубец, будто кто-то пытался перерезать ей горло, а после передумал. «Вся такая... но...» — сдавленно сказал Джим. «Как я люблю ее!» «На тот и врач! Но... Но... А еще жертвы... А как этот дискоман погиб?» «А вы обращались за помощью психологической?» «Вопросов-то сколько! Ей надо отдыхать!» Джим попытался вытолкать его из комнаты, но больная схватила офицера за руку своей лезяной рукой. Притянула к пылающему лицу. Лишь бы не вздумала целовать. Старая дружба дороже. Ее зрачки огромные, черные пропасти. Куда он падает, падает. Очнулся, как от удара. Удар по лицу. Полумрак, холодный, сырой, затхлый. Каменный пол, соломенная подстилка. Нет окон, качается тусклая лампочка. Подвал, что ли? Вдруг резкий голос. «Ты ничтожество! Ты никому не нужна! Никто тебя не услышит, не спасет!» В дрожащем свете видит мужчину лет 50 похожего на горгулью. Слышит слабый, отчаянный девичий голос. «Нет, он меня спасет!» «Милена, конечно. Если можно было бы ее узнать за кровавой маской на месте лица». Она буквально скована, без сил на полу. «Дура!» Со смехом опекун ударяет ногой ей в живот. «На секунду отвлекся!» «Услышала по телику про этого героя!» «Не надейся! Кому ты нужна?» «Сдохнешь тут!» Как бы Алекс хотел это остановить. Успокоившись, маньяк продолжает. «Так, дорогуша, мы тебя уже резали, жгли, топили, травили. Как сегодня развлекаться будем?» «Как я люблю!» Она пытается сжаться, кричит, кричит, если б ал мог ей помочь, но поздно. Алекс возвращается в реальность. «Ты – твой образ», – грустно улыбается Джим, – ей тогда и помог. Глава вторая. Без вести пропащий. Друзья сидели на кухне и, конечно, пили. Конечно, чай. Надеялись, что Милене лучше. Она заснула. До этого ее прошило потом так, что Джиму пришлось менять ей рубашку и даже наволочку с простыней. Зато температура спала, теперь будет слабость. Парни тоже были без сил, точнее придавленные всей этой ситуацией. — Ты давно знаешь, а ее... — решился Алл. — Проблеме. — Ее проблемы стали моими, — усмехнулся Джим. — Несколько месяцев уже. — Мы долго сходили с ней, сам знаешь. Ее характер... Да, она хорошая, замученная только. Джим рассказал, как пару месяцев назад их отношения уже почти наладились, но Милена еще боялась прикосновений и подобного. С удивлением узнал, что она перенесла несколько пластических операций на лице. Еще больше удивило, что она почему-то не обращалась в клинике, а предпочла все делать в частном порядке. После увидел шрам у нее на руке, врач тоже вспомнил, что бабушка оставила ему рецепт восстанавливающей мази и доработал его. В общем, стал лечить Милену сам. Отдал ей столько любви, заботы и нежности, что она все-таки сдалась, хотя шрамы на душе заживают тяжело. Подозреваю, Алл, что изначально она хотела через меня познакомиться с тобой. Ну, мы знакомы, вообще-то. Даже от приятного чая Алекс не чувствовал себя уютнее. Вера в то, что ты ее спасешь, единственное, что у нее осталось против отчима. А он точно умер? Да, точно. «Знаю, где его труп, если важно». «Еще как важно! У нас тут вообще весело!» Совсем не весело протянул Ал. «Ладно, при таких обстоятельствах, шрамах, самообороны и всего делов, но как она его убила? Уладила все формальности? И он считается без вести? Пропащий! У нее спросишь, как очнется?» «Слушай, мне показалось...» Алекса мучил самый главный вопрос. «Как будто я на миг сам оказался в том подвале». «Да, она так умеет» с гордостью сказал Джим. «Типа гипноз?» «Все тебе надо обозвать. Мне она может передать некоторые воспоминания, обрывочные образы, но нужен настрой. А с тобой?» Вдруг незаметно повышал голос. «Наверное, у вас связь образовалась духовная с тех пор, как она за тебя зацепилась». «Эта связь односторонняя, помнишь?» «А по эффекту не скажешь». На Алекс не знал, что ответить. Стал изучать упаковку от чая хотя ничего интересного в ней не было. Даже странно. Мало ли кто там с ним связь установил. Он-то ни при чем. Не может же он за всех отвечать. Хотя, конечно, если бы мог, если бы это вообще было возможно, побогал бы всем. Не зря тогда на задании рискнул своей жизнью. И еще не раз. «Но ее все это гложет», – неохотно продолжил врач. «На снотворном она и успокоительном. Совесть мучит «Какая совесть?» «Действительно, о чем я?» Алекс подумал, что ему, в общем-то, пора домой. Друга поддержал, Милене помог, можно поставить галочку. «В смысле? При тут совесть, Алл?» «Она убила человека, если что». «Не человека, горгулью». «Точно, горгульей какой-то придумали». «Вот пусть судмедэксперт бы и решил». Все же Алекс не хотел играть роль прокурора. «Хорошо, тогда почему ее мучает со...» «Что с ней?» дюсман «Смеешься?» «Нет, она его убила, но не в своих воспоминаниях!» Джим внимательно посмотрел на друга. «Чего вы от меня опять хотите?» Друг не успел объяснить. Подскочили из-за стола, так как из спальни раздался крик. Милена стояла на кровати. Она будто продолжала спать, ведь даже с открытыми глазами ничего здесь не видела. «Алекс!» Несколько раз скрикнула она, и стало понятно, что вот его-то она видит или уж чувствует. «Тихо, тихо, это лишь сон, как у тебя бывает?» Приблизился к ней Джим, помог снова лечь. «Он придет? А он спасет меня?» Она слушалась своего доктора. «Да, да, он уже тут!» Врач даже кивнул ему, чтоб приблизился. «Возьми его за руку! Вот так! Теперь не страшно?» И он шепнул другу. «Тебе нужно снова в ее сон. Ты должен ее там защитить. Думаю, тогда это прекратится». «Что ты? Как...» я должен убить этого Дисмана, что ли? Если сможешь, не убивай!» Усмехнулся Джим. «Больные вы оба!» Хотел сказать Алекс, но не хватило сил. Так вдруг захотелось спать, чай его так, наверное, расслабил, и утомила вся эта нервотрепка. Его голова еще не коснулась подушки, а он провалился в сон, продолжая ощущать ее холодную руку в своей. Глава 3 Сон в руке. Очнулся Алл не в квартире приятеля, в реальности, не в подвале, во сне, а в каком-то неуютном доме. Потертая мебель, потухший камин, сломанный торшер, все запыленное. Немного чересчур обнаженных статуэток, все вроде на местах, но неаккуратно, будто хозяину стало не до них. Алекс посмотрел на себя, одет в полицейскую форму. Пистолет в кобуре, отлично. Может, вся эта история с Миленой мне приснилась? Вот бы, пусть и заснул на работе. Но такая версия мало похожа на правду, ведь он не помнил, как попал сюда. Что было утром в участке, память выдавала только дикую смесь из гипноза, чайпития, шрамов. Заниматься самоанализом времени не было. С фотографией смотрел астроносый знакомый и сна. В принципе, Алекс не любил лишних размышлений. На них в его работе времени нет. действие борьба, его стихия. Нашел подвал быстро, будто знал. Приложил ухо к двери, прислушался, донесли знакомые нервные голоса. Бах! Замок с одного выстрела, дверь от одного удара плечом. Чувствуя себя уже героем, то есть супергероем, все-таки это сон. ал очутился в подземелье. Маньяк точно не ждет гостей. Зато Милена ждет. Вскрикнув, она рванулась к нему, но ее наотмашь отбросил в угол отчим. «Отпусти ее, гад!» Крикнул Алекс, а сам вдруг радостно подумал. «А ведь я, наверное, могу левитировать, это же сон!» Злодей так быстро повернулся к гостю, что пиджак взметнулся, будто крылья. Хотя, какой пиджак? Его точно не было. Зато появились кожистые крылья. Это ж сон, тоскливо подумал Алекс. Мгновенно фигура остроносова мужчины сгорбилась, смялась, а лицо, то есть морда, вытянулось. На руках и ногах выросли огромные когти, в пасти клыки. «Почему у тебя такие большие зубы?» Подбадривая себя, крикнул герой. «И такой маленький мозг?» «Свой оцени», услышал Алекс знакомый голос у себя в голове. Интеллектуал нашелся. Выстрелил. Вместо из дула вылетел флажок с неприличной надписью. Мгновение смотрел на подделку, но тут ощутил ледяное дуновение. Это чудовище оказалось рядом в один взмах крыльев. От монстра так воняло, что у Алекса в глазах потемнело. «Гаргулья – это же не Кинг-Конг! Прорвемся!» – решил полицейский, перехватив пистолет за игрушечное дуло и рукояткой врезал монстру по морде. За маской героя всегда скрывался маленький обманщик и неудачник. Знакомо продолжил голос в голове. «У тебя ничего не получится! Ты ничтожество! Сдохнешь тут!» «Повторяешься, попугай щипаный Крикнул, конечно, вслух и как можно громче ал Со страшной улыбкой, но без слов, горгулей схватил Алекса, хотя тот изо всех стил пытался ускользнуть от когтей и поднял воздух. «Ты на чужой территории!» Мысленно хохотал он, игнорируя удары героя. «А ты вообще умер!» Но полицейский подумал, что сам отчим умер давным-давно. Это чудище, наверное, и убило его пожрала изнутри сознание. «Это не твой сон, болван!» Подняв к самому потолку, монстр швырнул Алекса вниз. Милена вскрикнула, зажмурилась, закрыла уши руками. «Немного толку от принцессы!» «Но и не твой!» — фыркнул ал успев откатиться в сторону, так что спикировавший на него монстр влетел в пол со всей силы. Взвыл впервые вслух, а в голове Алекса заплясала. «Ты заранее проиграл! Дурацкая идея! Не стоило связываться! Твой друг специально тебя отравил, только порадуется, что проиграешь!» «Нет, нет! Вон из моей головы, тварь!» И абсолютно неуместно подумалось, что Джим наживет себе проблем, если в одну ночь у него дома умрет его друг от сердечного приступа. Или чего-то в этом роде. А девушка от лихорадки. А если, убив Алла, горгулить сможет ожить в его теле? В теле Милены? И тогда... Ну уж нет. Алл бросился на хрипящего монстра. О какой жалости, сам говорил. Добить тварь, чтоб следа не осталось. Пытается задушить, но окровавленные руки скользят по кожистой шее. Монстр шипит. Клыки-когти вот-вот вопьются. «Я всегда был с тобой. Ты не сможешь без меня!» стучало в голове Алекса. И тут он понял, что да. Да, это и его часть. Чудовище из самых темных глубин подсознания. Ухмыляется нашим успехом, потешается над вашими радостями, жаждет перекрыть вам воздух, задушить. «Милена, это же твой похрипел он сон будто очнувшись девушка подскакивает цепи одергивают на пол она бы хотела помочь но не знает как использовать свою силу она так рассчитывала на героя а он бедняга весь в крови слишком много энергии она отдала чудовищу напитала его своими страхами алексу не справится без нее идиотка у тебя ничего не она бежала зна бросила мысль паразит крикнула ал держись Рванула цепи, они железным визгом отлетели от стены и обрушились на спину монстра. Герой ударил его изо всех сил снизу. Отскочил в сторону. С двух сторон на чудище сыпятся удары. Горголи мечется между ними, рыча, скуля. Сжался, пытаясь вызвать жалость. Их удары стали слабее, реже. Пожалеть, тварь! Тут все наполнилось светом, и они услышали Джима. «Высшие силы! Если вы есть, помогите им победить! Я очень прошу, молю вас!» и темница разрушилась. Они в белом пространстве — Алекс, Милена и то, что осталось от Гаргулия. Взглянув друг на друга, люди схватили его за отростки рук и ног, дернули в разные стороны, и он лопнул, оставив на месте себя несколько искр, которые тут же прошли по ним энергетической волной, восстанавливая, оживляя. — Вот и Матрица нам, — вслух усмехнулся Ал. Милена улыбнулась впервые. Они не могли не поцеловаться, зная, все это останется во сне. И они проснулись для жизни».